неприкосновенность местных чинов. Так что развитая прибывшими в отель бойцами бурная деятельность особого ажиотажа на планете не вызвала. Получив портрета нападавших, служба охраны посольства без церемоний вскрыла все базы данных планеты и, откопав нужные исходники, установила виновных. Спустя три часа после объявления тревоги четыре тяжелых глидора неслись к месту последнего.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 «Кто приказал добыть мой коммуникатор?» — резко спросил Волков, поднимаясь из-за стола. «При чём тут коммуникатор?» — растерянно прохрепел парень, пытаясь отдышаться после полученного тычка. «Мы вас просто ограбить хотели. Мы давно уже по разным отелям работаем, выбираем богатых клиентов, обрабатываем параллелизатором и просто грабим». И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Иронично спросил генерал, медленно подходя к арестованному. Он правду сказал, у грюма проварчала девица. Волков, не обращая внимания на ее реплику, вдруг резко ударил парня под ключицу сложенными в щепоть пальцами. Неожидавший этого бандит сложился от боли пополам, тщетно пытаясь расслабить.